Глава 44. Ну, Кири и Тони Гилберт. Обычно по выходным Джози задерживалась, поэтому Энни пришлось пока оставить свои вопросы без ответа. Она решила дождаться ее и сегодня же поговорить лицом к лицу. Это был не телефонный разговор. Хоть Энни и не верила в то, что Джози все это подстроила, а главное, для чего. Все же желание подтвердить ее невиновность съедало девушку изнутри и заставляло думать о разговоре с Мериндой все время, пока не приехали Милли и Карен. «Ты шутишь, Энни? Какого черта?» — взревела Карен, узнав, что Чарли взялся за дело на Кире и накопал фотографии. «Причем здесь я, Карен?» — же громко ответила Энни, не в силах сдерживаться от съедающих ее новостей. «Не Чарли, так был бы кто-нибудь другой». Карен истерически засмеялась, а после мгновенно стиснула зубы, пытаясь сладить с кипящим пожаром злости внутри. Она подошла к Энни совсем близко и, тыча в нее пальцем, проговорила. «Нет, Энни. Это именно твой Чарли. Дело Нукири закрыли давно, а он добился, чтобы его вновь открыли. Он уже знает, что это не его жена. Он знает, что это группа людей, а не один человек. Теперь еще и фотки». «А тебя не смущает, что миссис Нукири все подстроила? Мы убили невиновного!» Энни расплакалась и была безумно благодарна, когда почувствовала легкие объятия Милли. «Может, ты все не так поняла? Вряд ли бы, Виланда!» Карен уже говорила тише. «Миссис Нукири явно подстроила все это», сказала Милли, поглаживая Энни по волосам. «Если фотография подделка, значит, побоев не было» она могла их сделать только потому что те прошлые побои не успела каран не неси чушь а что насчет тони тони эня встрепенулась поднимая голову к лицу мили все ее лицо опухло и покраснело от слез ну молодец мили сейчас вот обязательно это надо было делать она и так на срыве каран развела руки в стороны добить ее хочешь мили — вскрикнула Энни, вырываясь из объятий подруги. «Говори уже!» Милли виновато опустила голову и едва слышно начала. «В общем, я узнала кое-что про Тонни. Как ты и просила. Если коротко, это заказ. Его убили участницы». «Нет», — едва выговорила Энни, плюхаясь на диван. Колени дрожали, и ноги девушки явно бы не выдержали ее тело в такой момент. «За измену ведь не убивают!» Она закрыла рот рукой, словно боялась закричать. «Короче, всё!» Карен закатила глаза. «Да, Энни. И заказала его жена, Ребекка. Но Виланда ведь...» «Я тоже не знала этого милашка. Изменять, конечно, подло, но убивать за это уже слишком. Не в такой клуб я вступала». «Короче, я побежала за успокаивающим, а то, чувствую, наша Энни сейчас откинется». каран не нуждалась в одобрении своих действий и под молчаливое согласие вышла из квартиры. Милли и Энни молчали несколько минут, а затем Милли не выдержала и села к подруге, снова прижав ее к себе. «Мы поговорим об этом завтра с Виландой. Правда, о тони ей лучше не знать. Она убьет меня, если ей станет известно, что я рылась в ее бумагах». Правда, она будет не особо довольна твоим общением с Чарли, но ты ведь понимаешь, что наш разговор не вернёт мистера Нукири. Мне важно лишь знать, кого еще мы убили незаслуженно, всхлипнула Энни. Я не такая, Милли. Я не убийца. Я думала, клуб всхлип. Энни вытерла сопли рукавом толстовки. Я тоже так думала, Милашка. Ты-то хоть тут недолго, а вот я На моих руках больше крови, чем на твоих. Думаешь, я хотела убивать невинных? Мы обязательно поговорим обо всем завтра с мисс Робертс. Правда, больших надежд на этот разговор возлагать не стоит. Вряд ли Виланда раскается в своих действиях и начнет основательно проверять каждый рассказ. Еще и Майкл. Энни сказала это тихо, но Милли услышала и перестала гладить волосы Энни. Девушка говорила уже безо всяких эмоций, Словно все, что в ней копилось это время, все переживания, вся боль, страхи, все вырвалось разом наружу. «Майкл?» Это не он выложил мои фотографии. Когда Карен вернулась с таблетками и пачкой сигарет, Энни уже рассказала новость про Майкла. Все навалилось разом. Тони, Нукири и Майкл. Разве этого мало, чтобы разорвать контракт с клубом? Энни была уверена, что бы ни сказала Виланда, из клуба она уходит. Она читала весь договор основательно дважды и знала, что для ухода нужно будет выполнить последнее дело. Когда Джози написала «Уже выехала», Милли и карн распрощались с Энни. Они предлагали остаться, но Энни сказала, что это разговор лишь для двоих. И подруги, поцеловав Энни в щеке, послушно ушли из квартиры. А девушка все время, пока ждала Джози, тупо пялилась в стенку, наевшись успокоительных. Они особо не помогли, Энни чувствовала дрожь и волнение, но с ними было лучше, чем без них. Она была в этом уверена. И так, просидев еще полчаса в одном положении, Энни наконец дождалась поворота ключа в двери.